Глава 8. За пять месяцев до вечера Викторин. Северные олени съели морковку. Мадлен открыла глаза в свете раннего утра и увидела прямо перед собой наполовину съеденную морковку. Эд, тихо похрапывающий рядом с ней, потратил накануне немало времени и старания, разгрызая морковки, чтобы придать им такой вид, будто на самом деле их грызли северные олени. Хлоя в пижаме удобно устроилась верхом на животе Мадлен, Копна, волос, широкая улыбка, озорные сияющие глаза. Мадлин потерла глаза и посмотрела на часы. Шесть часов. Вероятно, лучшее, на что можно было бы рассчитывать. «Ты думаешь, Санта-Клаус оставил Фреду картофелину?» С надеждой спросила Хлоя. «Потому что в этом году он плохо себя вел». Мадлин говорила своим детям, что если они плохо себя вели, Санта мог оставить им завернутую в бумагу картофелину. И они будут потом гадать. Какой чудесный подарок заменила картофелина. Самым заветным желанием Хлои на Рождество было, чтобы брат получил картофелину. Возможно, это порадовало бы ее даже больше, чем кукольный домик под елкой. Мадлен серьез подумывал о том, чтобы завернуть картофелину для них обоих. Это было бы таким мощным стимулом для хорошего поведения в будущем году. «Помните о картофелине», могла бы она повторять, но Эд не позволил бы ей, он чертовски добрый. «Твой брат уже встал?» — спросила она Хлою. «Сейчас разбужу!» — закричала Хлоя, и не успела Мадлен ее остановить, как она стопотом убежала по коридору. Эд заворочился в постели. «Ведь еще не утро, правда? Совсем не похоже на утро». «Украсьте залы астралистом, запела Мадлен. «Тра-ла-ла!» заплачу тебе тысячу долларов, если прямо сейчас замолчишь!» — сказал Эд и закрыл лицо подушкой. Для доброго человека он проявлял поразительную нетерпимость к ее пению. «У тебя нет тысячи долларов?» – парировала Мадлен и принялась петь Silent Night. Зазвонил ее мобильник, и Мадлен, не переставая петь, взяла его с ночного столика. Пришла смс от Абигейл. В этом году она встречала Рождество с отцом, Бонни и сводной сестрой. Скай, родившаяся через три месяца после Хлои, была белокурой маленькой девочкой, которая следовала за Абигейл как преданный щенок. К тому же она была очень похожа на Абигейл в детстве, отчего Мадлен становилась не по себе, а иногда она роняла слезы, как будто у нее украли что-то ценное. Ясно было, что Абигейл отдает предпочтение Скай перед Хлоей и Фредом, которые отказывались боготворить ее. Мадлен часто ловила себя на такой мысли, но «Ну, Абигейл...» Хлоя, Фред, твои родные, сестра и брат, и ты должна их любить больше, что не было формально верным. Мадлен никак не могла уразуметь, что все трое имеют по отношению к Обигейл одинаковый статус сводных сестер и брата. Мадлен прочла СМС-ку. Веселого Рождества, мамочка! Мы все, папа, Бонни, Скай и я, спал шестого утра в приюте. Я успела почистить сорок картофелин. Такой прекрасный опыт, внести свой вклад в хорошие дела. Я на вершине блаженства. «С любовью, Абигейл». «Она ни разу в жизни не почистила ни одной дурацкой картофелины», — пробубнила Мадлен и написала ответную смс -ку. «Это замечательно, милая. Тебе тоже веселого Рождества. Скоро увидимся. Целую». Мадлен швырнула телефон на ночной столик, вдруг почувствовав себя и постаралась подавить вспышку гнева. «На вершине блаженств. Прекрасный опыт». И это пишет 14-летняя девочка, которую никак не допросишься накрыть на стол. Ее дочь начинает изъясняться, совсем как Бонни. На прошлой неделе Бонни сообщила Мадлен, что в рождественское утро они собираются всей семьей посетить в качестве волонтеров приют для бездомных. «Терпеть не могу всю эту тупую коммерциализацию Рождества, ты...» заявила Бонни, когда они случайно встретились в торговом центре. Мадлен занималась рождественским шопингом и была увешана десятками пластиковых пакетов. Фред и Хлоя сосали леденцы на палочке, их губы приобрели ярко-красный оттенок. Бонни же несла крошечное карликовое деревце в горшочке, а Скай вышагивала рядом и ела грушу. «Долбанную грушу», как потом сказала Мадлен Селести. Она почему-то никак не могла отделаться от мысли о груш. «Черт возьми!» Как удалось Бонни вытащить из постели в такую рань бывшего мужа Мадлен, чтобы отправиться в приют для бездомных? Когда они были женаты, Натан не вставал раньше восьми часов. Должно быть, Бонни постаралась с Минетом. набирается прекрасного опыта вместе с Бонни в приюте для бездомных», сообщила Мадлен Эду. Эд снял с лица подушку. «Ну это же противно», заявил он. «Знаю», сказала Мадлен. Вот за это она его и любила. Кофе. Сочувственно произнес он. Принесу тебе кофе. Подарки! Завопили Хлоя и Фред из коридора. Хлоя и Фред от души предавали тупой коммерциализации Рождества. Харпер. Представьте себе, как неуютно должна была чувствовать себя Мадлен, когда ребенок ее бывшего мужа оказался в подготовительном классе вместе с ее ребенком. Помню, как мы с Ренатой обсуждали это за поздним завтраком. Нас очень волновало, как это скажется на отношениях в классе. Разумеется, Бонни делала вид, что все мило и подружески. «Ах, мы все вместе встретимся с рождественским обедом, я вас умоляю!» Я видела их на вечере викторин, видела, как Бонни плеснула в лицо Мадлен кипятком.